Глава тридцать пятая. Корделия. Отложив сферу, я прикрыла глаза, уговаривая себя успокоиться. Пусть этот вариант и казался невозможным, но его мы тоже рассматривали. Нужно не паниковать, а думать, что делать со свалившимися новостями. Судя по структуре, сила бездны во мне пока нестабильна. Скорее всего, потому магия её не чувствует. Но лишь пока. Эта магия либо исчезнет, что вряд ли, либо укрепится окончательно. И тогда меня обяжут принять обет мага в бесные. Как и Маркуса, лишат свободы выбора. Я понятия не имела, что предпринять. На фоне произошедшего все мои прошлые невзгоды даже не казались проблемами. В итоге же я сохранила свой дар. Но возникло нечто более серьёзное. А с другой стороны, может, это и есть решение. Я же работаю в управлении, знаю, сколько магов безвыдно гибнет на заданиях, когда число одержимых лишь увеличивается. Возможно, ситуация, в которую я попала, новый виток борьбы в этой войне. Но, кажется, слишком много думаю. Нужно, как говорил Маркус, начинать с малого. Первым делом я стерла результаты проверки с артефакта и убрала его на место. Нужно связаться с Маркусом, рассказать ему. А вместе мы уже решим, как поступать дальше. Но сейчас он на задании, а значит, недоступен для связи. Так чем же себя занять? Ответ пришел, стоило оглядеть помещение. Дар разблокирован. К нему добавилась еще одна стихия. Так почему бы не укрепить свою защиту? Выбрав более удобные накопители и подобрав инструменты, я засела за своё любимое дело. Напротив окна, чтобы когда глаза устанут, можно было отдохнуть, глядя на небо. За эти сумасшедшие и полные событий дни я успела забыть, как успокаивает привычная работа. Пальцы порхали накладве структуру сложного защитного плетения. Мысли сосредоточились на деле, и больше не метались в беспокойстве. Разве что тревога за Маркуса всё не отпускала. А взгляд то и дело скользил к артефакту связи. "Карделия?" Голос профессора Дюпона заставил отвлечься от работы. Я поднялась с кресла, оглядывая своего бывшего учителя. После условий, что он выставил, хорошее отношение к нему изменилось. но это вовсе не значило, что я не была благодарна ему за все, что он делал для меня в прошлом. Возможно, когда-нибудь и я смогу оказать ему помощь, но общаться с ним, как было в прошлом, я уже не смогу. Натаниэль буквально подбежал, замерев в полуметре от меня, даже протянул ко мне руки, но резко опустил их вдоль туловища, напоровшись на мой предупреждающий взгляд. «Я искал тебя». В таверне в городе даже обращался к твоей мачехе, но она сказала, что ты отрабатываешь контракт. На этих словах в его голосе послышались рычащие нотки, а в глубине серых глаз блеснул злой огонек. «А вы надеялись, что отрабатывать я буду вам?» Черты его лица окаменели, по щекам заходили желваки. «Мне не стоило выдвигать такие условия». проговорил он. Я сожалею об этом. Просто я не врал тогда. Последние полгода я я помню. Не стоит ворошить прошлое. Оно не имеет никакого отношения к настоящему. Думаю, нам обоим стоит забыть о произошедшем и о ваших откровениях. Я скрестила руки на груди, глядя в его глаза прямым взглядом. Я понимаю, Чуть дрогнувшим голосом произнёс он: "А твой контракт? Я могу чем-нибудь помочь. Мне уже помогли избежать контракта с Августом. Сейчас всё в порядке. Когда жизнь немного наладится, хотелось бы верить, что это произойдёт в ближайшее время. Я найму адвоката и потребую доступа к артефактам рода. Надо же, но эти мысли почти не трогали." И я всю жизнь стремилась к тому моменту, когда смогу принять роль, что причиталась мне по праву рождения. Считала, что нет ничего важнее дара и его силы. Но земли, дома, положения теперь казались пустышкой по сравнению с невозможностью быть с любимым, а в перспективе и самой лишиться свободы выбора спутника жизни. Тогда если контракт не действует, где ты пропадала? Устроилась на работу. Встретила замечательного человека, пока живу у него. Губы невольно растянулись в улыбке, а на сердце потеплело. Кто бы мог подумать, что один человек, одна встреча может так изменить две жизни. Расскажешь? Разве что о новой работе? Я указала на стол, где разложила инструменты. Ты же не против? Нет, я надеялся, что ты вернёшься работать в академию. не сложилось. Я вновь заняла своё место, подхватила нити силы, продолжая плетение, растянутая внутри обруча инструмента, называемого концентрой. Натаниэль некоторое время расспрашивал меня о работе в управлении. Было видно, что его не особо порадовали изменения в моей жизни. Но ему оставалось лишь принять их. Кто знает, как всё могло сложиться, решись он признаться мне раньше. Видимо, влечение, что он испытывал, не означало, что он готов перейти к серьёзным отношениям. А уж я его вовсе не рассматривала его как мужчину. Но в целом я была рада, что состоялся этот разговор, расставивший конечные точки в наших взаимоотношениях. А время шло. Я всё чаще отвлекалась на артефакт. Даже один раз решилась на попытку связаться с Маркусом, но связь не активировалась. Приближался вечер, а вестей так и не было. Тогда я связалась с Ривером. Он был не в управлении, но уточнил для меня информацию. Стало известно, что команды ещё не вернулись, а подготовительный инструктаж занял почти 3 часа. По оценке Ривера, операция проводилась серьёзная. Защитный артефакт был готов. Я попросила инструменты и отправилась в поместье Маркуса, намереваясь продолжить работу там. Иначе бы извелась ожиданием. А так привычная работа помогла сосредоточиться, но не забыться. В груди ощущалась странная пустота, которая с каждой секундой разрасталась. И лишь руки действовали уверенные и быстрова, создавая плетение для второго артефакта, который я собиралась подарить Маркусу. Артефакт связи ожил ближе к полуночи. Когда глаза уже болели от долгой работы, а голова от слишком тонких манипуляций с потоками. Маркус, я поднесла артефакт к лицу так стремительно, что случайно смахнула со стола кристалл-накопитель. Он со звоном разбился о пол, свергнув остатками хранившейся в нём магии. Это Никола Скарделия. Голос прозвучал приглушённо и безжизненно. Сердце оборвалось, замерло в испуге. Мне жаль. Он прочистил горло, словно и сам не знал, что сказать. Этого не может быть. Губы не слушались. Я замотала головой, смагивая слёзы из глаз. Подскочила на ноги, отталкивая кресло, от чего оно с грохотом рухнуло на пол. Он. Я не смогла его вытянуть. Николас прокашлялся, словно ему было сложно говорить. Корделия, Маркус успел рассказать мне о своих догадках. Я постараюсь помочь. Где ты? Я могу забрать тебя. Николас ещё что-то говорил, а я не слышала, оглушённая обрушившимся на меня страшным осознанием. Дёрнуло ворот рубашки, оголяя плечо. Печать обета исчезла. Маркуса больше нет. Эта мысль впилась в замёрзшее сердце ледяными пиками, разбивая его на сотни осколков. Душу покрывало слоем льда, и казалось, её уже не отогреть. Обессилев, я рухнула на колени, судорожно сжала голову ладонями и закричала, выплёскивая боль, что испытывала в эти ужасные мгновения. Она разгорелась ярким пламенем вокруг меня, но даже оно не согревало.